Глава двадцать пятая «Вот этот истлевший мир, Ваше Величество!» Услышал я совершенно незнакомый голос, а затем увидел Землю из космоса. Точно ли Землю? Будто похоже, но вся затянута едко зеленым облаком. «А, ну да, тление». «Готов ритуал?» — спросил властный голос. «Так точно, ваше величество». «Приступаем. Не дадим тлению расползтись дальше по нашему соцветию». Я ощутил настолько мощные завихрения энергии, что казалось, где-то вот-вот родится новый мир, а то и два. Слуха коснулись песнопения на неизвестном языке, и раздался взрыв. Огромный яркий луч ударил из космоса прямо в середину Земли. Земля раскололась на кусочки, А затем от нее и вовсе не осталось и пылинки. Даже едко зеленое облако газа в исчезло, сгорев в могучем пламени. «Дело сделано! Уходим!» Я явственно ощутил, как кто-то выключил телевизор. Я остался один в космосе над тем местом, где когда-то существовал мир в котором я создал семью и стремился стать императором всероссийским, в котором я потерял все. Если ты думаешь, что это меня остановит, ты ошибаешься, — сформулировал я злобную мысль. «Тебя не остановит!» Зычно обратился ко мне сам космос. «Но кто ты?» «Я — вольный воитель», — спокойно ответил я. «Это я уже слышал», — хмыкнул неделимый своим привычным голосом. «Но не только вольный воитель», — также спокойно продолжил я. «Я — Максим, муж трех прекрасных женщин и жених еще одной, будущий отец и не один раз, будущий император всероссийский». Добрый брат для некоторых своих братьев и сестер, верный друг для своих товарищей, командир, воин, для кого-то господин – это все я, неделимый. Ха -ха -ха! Засмеялась пустота. Ты неделимый. Эх, ты почувствовал, как лопнула твоя скорлупа когда ты наконец-то понял, что ты не только вольный воитель, что твоя новая жизнь меньше чем за год стала для тебя более значимой, чем старая. Но и старую нельзя отвергать. Ты единое целое, Максим, и тебе нет необходимости возвращать свою прошлую силу. «Ведь она с тобой, и прошлое, и новое!» «Константин не может забрать что-то у тебя, если ты не готов ему это отдавать!» «Ты справился, Максим! Ты прошел мое испытание! Оно тебя не сломило и не разорвало на части!» напротив закалило и сделала единым целым поздравляю тебя максим сегодня умерла болванка и родился человек спасибо ответил я и подвис думаешь что будет дальше хохотнул неделимый «На самом деле я надеялся, что ты справишься. Предполагал вернуть тебя в тот момент, когда Константин думал, что победил тебя. Чтобы ты встал так героически и раскатал его. Ну, по крайней мере, попробовал бы его раскатать». Я нахмурился вернуть в момент нашего боя с Константином. «Что я готов. Закончу начато и буду жить в мире, в котором потерял всех своих близких. Жить, чтобы отыскать способ все исправить и вернуть их». «Браво!» — неожиданно зааплодировал мне Космос сразу со всех сторон. «Твоя решимость в самом деле непоколебима». Ты уже прямо сейчас готов с головой углубиться в изучении такого феномена, как аномалии, чтобы усилить свое владение пространством и временем. Похвально, Максим. Могу отпустить тебя прямо сейчас. Погоди, подобрался я. У тебя другое предложение. Хэ. Наконец-то мозг включил, верно. Я рассказал тебе лишь об одном из вариантов, но имеется и другой. Скажи спасибо своему жуку Скоробею. Ты думал, он отдал жизнь, чтобы спасти твою душу? На самом деле он мог бы сделать такую мелочь, и не жертвуя собой. «Твой юрец сделал гораздо больше. Ну, полагаю, сейчас ты сам все поймешь». Раздался щелчок пальцев. Я вмиг ощутил свое тело, свое сосредоточение, энергетические контуры. Я прочувствовал все свои умения, которые могу использовать. «Инвентаризацией потом займешься, Максим», — поторопило меня пространство. «Гляди в пространство и время. Чувствуешь. Вид этой магии у тебя стал гораздо сильнее, чем когда-либо в обеих твоих жизнях. Твой питомец отдал всего себя, чтобы прокачать тебе магию». И в данный момент, когда ты частично растворен в хаосе, и твое тело не сдерживают мирские ограничения, пожалуй, ты сможешь сам выбрать время своего возвращения. Ха! Ты уже проверяешь! Чувствуешь! Да, ошарашенно протянул я. Сильно отсрочить прибытие не получается. «Тебе хватит», — усмехнулся Хасит. «Или нет, я сам еще не знаю. В будущее не заглядывал, а может, заглянул, но стер себе память. Неважно. Главное, что прямо сейчас я хочу наблюдать за тобой в прямом эфире и прочувствовать все то же, что и ты. «Ну?» Я мысленно представил своего лысого скоробея и произнес «Спасибо, Юра!» Затем поднял голову и произнес в пустоту «И тебе спасибо, неделимый!» «Ах!» — кокетливо выдохнула космическая пустота. «Не стоит!» «Мы ведь просто даем шансы!» Я посчитал, что нет смысла больше беседовать, ведь Хаситы так в курсе всего, что творится в моей голове. Его ответы мне больше не нужны. «Мне нужно домой! Срочно!» Я представил лучшее время и нужное пространство. Космос вокруг меня замерцал. Я закрыл глаза и... Моя рука лежала на плече Иммануэля. Он поджал губы и сдержанно кивнул, а затем удивленно захлопал глазами, сводя с меня взгляда. — Все в порядке, Иммануэль! поинтересовалась у французского принца Лиза, сидевшая на кресле рядом а, -а, -а выдохнул француз. «Показалось что-то с пространством и временем, ваше высочество!» Он тоже осторожно коснулся моего плеча. Я мотнул головой и отступил на шаг. Мне удалось перенестись в тот момент, когда босс Огнижоров Михаил еще не появился в Париже, Глеб в Москве, а сам Константин в моем имении. Все это скоро произойдет. Сейчас же идут массовые сражения сразу в трех точках. Наши и французы бьются против британцев. Да, я вспоминаю. Нет, помню этот момент. Эммануэль рвался помогать рядовым бойцам. Я же призвал его подождать, пока не появится наш истинный враг. Проклятье. Я будто заново получил метку. Помните давние ощущения, когда осколки души сливались в единое целое? Сейчас я чувствую нечто похожее, но будто бы в гораздо больших масштабах. В голове каша, ведь мозг пытается синхронизировать все воспоминания. Я прожил тысячи лет, раз за разом проживая предсмертный ужас сразу пяти человек. И вот я снова здесь. Стоп. «Максим, любимый мой, что с тобой?» Лиза, не скрывая беспокоенности, трясла меня за плечи. Я подался вперед и крепко обнял ее. «Я люблю тебя», — прошептал я, — «и больше никогда не потеряю». «Да, я тоже тебя. Что с тобой? Почему так неожиданно?» «Дайте мне минутку», — быстро произнес я, отстранившись от жены. Не обращая внимания на изумленных родственников, я прошел к пустому креслу и уселся в него. Я знаю, что делать. Сперва позаботиться о себе, потом об остальных. Ведь пока не спас себя, других спасти не сможешь. С этой благой мыслью я влил себе семейный дар в голову. «Ух ты!» Он стал гораздо мощнее. Ну еще бы, я ведь сейчас не тот, что прежде. Мое сосредоточение огромно. Я сохранил всю силу, что обрел в этом мире через метку. Но я открыл и свою прошлую мощь. Моя душа стала проводником этой силы. По хаосу я пронес ее через миры и обрел настоящего себя. Так мозг успокоился Я никогда не забуду, как в другом времени и пространстве Константин убил всех, кто мне дорог Убил меня и загубил наш мир Я всегда буду об этом помнить И я не допущу этого Но чтобы эти воспоминания не мешали мне жить, я сглажу и прикрою их Закончив быструю, но скрупулезную работу со своей психикой, я заглянул в свое сосредоточение более пристально. А вот и обратная сторона моего обретения силы. Ни Фаи, ни Юрца больше нет. А ведь я втайне надеялся, что они сохранятся. Ведь в этой точке времени они еще не умерли, но, увы... Перенести душу и энергию через время и пространство гораздо легче, чем тело. Я смог вернуться в прошлое, вселившись в свое физическое тело. Тот я, что существовал в теле до момента моего вселения, просто исчез. Буквально как файл на компьютере, когда ты копируешь с заменой на его место улучшенную версию. Конечно, тот я и все, что у него было, мог бы стать частью моего сосредоточения, будто энергетический болван приобретения метки. Но нет, тут иные механизмы. Они делимые все же не настолько щедр, чтобы давать мне такой подарок. Спасибо вам, Юра Фая. Я обещаю, я не успокоюсь, пока не найду способ вас вернуть. Но это позже. А пока продолжим инвентаризацию. Хм, мой пространственный карман полностью пуст. Обидно. Но не критично и в целом понятно. Там, когда я был призраком, и после этого кармана у меня не было. Так что неудивительно, что он исчез. Стоп. А что за складка внутри пространства в моем кармане? Чуть поднапрягшись, я развернул складку пространства в своем личном подпространстве и обнаружил два камешка, осколки старого здания в моем имении. Сконцентрировался на каждом камне поочередно и... Не заметил, как начал улыбаться. Вон оно что! Точно такие же камешки мы использовали, чтобы сохранять души драконов. Это не яйца, скорее слепки, над которыми придется хорошенько поработать и поискать тела. Здорово. Но как? Я снова углубился в свое сосредоточение, а через пару минут задумчиво хмыкнул. Я думал, у моего энергетического болвана нет своей воли. «И ты правильно думал!» — прозвучал в голове голос Неделимого. «Тогда что же получается?» — обратился я к нему. Но он больше не ответил после этой подсказки. «Понятно», — пробормотал я себе под нос. «А случилось вот что. Мой болван, следуя моей воле, В последний момент смог использовать заложенную в него энергию, чтобы поймать души Фаи и Юрца после их самопожертвования. Затем болван запихнул их в камни, пропитанные нашим имением и моей родовой способностью. Эти камни хранились в моем подпространстве. А после этого он запихнул два камня очень-очень глубоко в мой пространственный карман. Он будто бы привязал эти камни к моей душе в обмен на самого себя. Вот только тот, кого я называл энергетическим болваном, на самом деле мое бессознательное, использующее мою же энергию. Я сейчас не ощущаю его как отдельный сгусток. Вероятно, потому что я смог собрать себя в кучу и больше не разделен на части». Но от бессознательного никуда не денешься. Болван всегда со мной. Значит, Фая и Юра спасли меня, а в перспективе и мою семью. А сам я, хоть и не понимал этого в моменте, смог спасти Фаю и Юру. Я расплылся в довольной улыбке и резко встал с кресла. Своих зверят я верну к жизни. Это не обсуждается. Но попозже, не сейчас. Сейчас пришло время покончить с Константином. Спасибо, что дождались. Обратился я к жене и родственникам и улыбнулся. Прошу прощения, что заставил поволноваться. Со мной все в порядке. А теперь вернемся к нашим насущным делам. Я знаю, что дальше предпримет Константин, и у меня есть план, как его победить. «Ха, я будто бы тысячу лет разрабатывал этот план, и, наконец-то, могу его реализовать. Я вам все расскажу, но сперва пригласим остальных». Я приложил указательный палец к виску. Можно и без этого жеста, но для первого раза дополнительная концентрация лишней не будет. Эх, давненько я так не делал. «Яра, любовь моя, слышишь меня?» Сфокусировался я на образе своей невесты. «Что?» — опешила она. «Мой любимый принц, ты где?» «У Натальи, успокойся. Ты сам инициировал мысли речь, еще и на такое огромное расстояние?» Я обреченно выдохнул и послал ей щепотку семейного дара. «Ух ты!» Получилось через канал связи и, используя магию пространства и времени, провернуть этот финт. «Я еще и твой дар чувствую», — пробормотала она. «Мне захотелось рассказать ей, что со мной произошло. Уже она-то знает, кто такие хаоситы, и прекрасно меня поймет». Но я осякся. «Я гораздо более эмпатична, чем кажется на первый взгляд». Она поймет, через что мне пришлось пройти. Будет волноваться и горевать за меня. К чему лишний раз напрягать человека? «Соберись», — твердо произнес я. «Мы на войне. Сейчас я подключу к нашей беседе всех, кто с тобой отправится. Я скажу, что вам предстоит сделать дальше».